Глава 5. Работа он начал со знакомства с обитателями базы, уже в качестве капитана. Предупреждённые Эрводом специалисты и сотрудники легко шли на контакт, так что проблем у Дэна не было. Система сигнализации охватывает периметр замка. Датчики установлены на внешних стенах, докладывал старший техник, специалист по системам охранной аппаратуры Теодор Младич. Они отмечают появление любого живого существа весом и габаритами больше собаки в радиусе километра от базы. Кроме емкостных датчиков, есть инфракрасная. Также смонтирована система видеонаблюдения. Она частично дублирует сигнализацию и позволяет контролировать обстановку не только на подступах к стенам, но и на окрестных дорогах. Питание от автономного генератора. Дублируется аварийным аккумулятором, рассчитанным на 5 часов работы. Кроме того, у нас есть беспилотный летательный аппарат типа «Шершень». Потолок 5000 метров. На нём стоят две видеокамеры, инфракрасный датчик, тепловизор. Дэн уважительно кивнул. эта модель беспилотника он знал. Летает бесшумно, почти неразличим на фоне неба и прост как топор. То есть надёжен. В планах руководства постройка собственной стартовой площадки для запуска орбитальных спутников, но... Молодец развела руками, как-то по-детски шмыгнул носом. «Теперь это вряд ли осуществимо в ближайший срок». Дэн сумел сохранить нейтральное выражение лица, хотя был удивлен и сильно. «Ну и размах у заговорщиков. Космодром. Впрочем, с такими деньгами хоть два строй». «Хорошо», — дал он оценку организации службы наблюдения. «Толково сделано». Польщенный техник улыбнулся. А Дэн сделал зарубку в памяти. Просмотреть позже еще раз всю систему охраны. Вдруг что-то пропустили местные спецы. разница между клонами и биониками новому капитану растолковывал старший врач Николай Замятин. «Основное отличие бионика от клона — это элементарно. Бионик может существовать не больше трех месяцев. Потом его структура начинает изнашиваться. Ведь бионик создан из псевдоплоти» а она не может регенерировать, как человеческая. А клоны? Клоны же и есть люди, даже в чем-то совершеннее. В них изначально заложена функция замедления процесса старения, так что при нынешнем развитии медицины клон способен дожить до 150 лет. А вот почему создание биоников людей невыгодно экономически. Хотя да... «Управлять ими проще. Киберы же дешевле в изготовлении и более ремонтопригодны, чем бионики. Поэтому мы биоников используем только в качестве сказочной нечисти». «Но клона долго растить», — возразил Дэн. «А бионика можно создать за три недели». «За пять», — поправил его Замятин. «Простая арифметика. Клона надо создавать, ну, пусть раз в сто двадцать лет». «А сколько на этот срок нужно биоников?» «Приблизительно пятьсот». Затраты несоизмеримы. А восстановление? Человека сейчас не труднее починить, чем бионика. И потом, с развитием технологии выращивания клонов, их себестоимость упадет в разы. Доктор говорил о клонах, как о телевизорах и пылесосах. Дэн слегка подивился такому отношению, но потом понял. Профессиональный перекос, привычка. Благодарю, доктор, сказал Дэн. Очень интересный рассказ. Не за что. Сейчас Замятин вел себя гораздо дружелюбнее, чем в первый раз. Если возникнут вопросы, заходите. Чуть позднее в разговоре с Сэмом Хеннером, отвечающим за биоников-диверсантов, Дэн узнал о той самой нечисти, что сидела в лесах и озерах вокруг замка. Несколько троллей-эльфов, дракон, два Василиска-водяной. Они сторожили дальние подступы к базе, перехватывали всех, кто попадал в их поле зрения. Таким образом... Здешние места жители окрестных деревень начали обходить стороной, а по провинции пошел слух о нечистой силе и дьявольских слугах, расплодившихся ни счесть сколько. Зато никто, даже соседние бароны, не рисковал лезть во владение чужаков. Своё дело Сэм знал хорошо, так что проблем с подопечными не испытывал. Дэн только уточнил способ связи с биониками и систему управления ими. Узнал, как ставится задача а также мысленно отметил, что Эрвуд и его люди слегка перебрались с нечистью. Этот способ отпугивания и защиты хоть и оригинален и эффективен, однако слишком заметен. До самого вечера он осматривал замок, разговаривал с людьми наблюдал за работой специалистов. Дважды видел Эрвуда. Кажется, тот повторял маршрут Дэна и проверял его работу. Этого следовало ожидать, на первых порах контроль с его стороны будет плотным. Отведённую ему комнату он пришёл уже затемном В замке везде горел электрический свет, правда, со стороны его увидеть было невозможно. Стены скрывали факт присутствия чужаков в этом мире. Дэн принял душ, переоделся в новую одежду, заботливо положенную в шкаф, поужинал, готовил сам из продуктов, лежащих в небольшом холодильнике. Потом лёг на широченную кровать и закрыл глаза. Первая ночь, не считая прошлой, которую не помнил, в другом мире. Первые сутки в западне и в плену. Пора подвести некоторые итоги. Убежать из замка можно без особого труда. Он это выяснил довольно быстро. Кроме системы сигнализации, за стенами никто не присматривал. Открыть ворота легче легкого. Перевести рычаг и нажать кнопку. Погони тоже ждать не следует. В замке всего полтора десятка лошадей. Из них половина не для верховой езды. Да и потом, кто здесь будет искать человека в лесу? Выследят с помощью беспилотника, а дальше? Эта модель самолета не оборудована даже пулеметом. Нет, выйти можно, только куда и зачем? Дэн оставил этот вариант на крайний случай и сконцентрировал внимание на самом замке. Кроме персонала лаборатории, группы управления киберами, докторов и техников, на базе было еще около 20 человек. Строители обслуживающий персонал Специалисты пока не востребованных профессий, дорожники, рабочие. Их завербовали и перевезли сюда в расчете на скорое создание настоящей колонии. Но произошла катастрофа, и они застряли здесь. Впрочем, особого уныния Дэн не заметил. Наличие второго станка вселяло уверенность, что они смогут вернуться домой. Кстати, до станка, как и до инженера Юсупова, его не допустили. Хотя Эрвуд обещал встречу с ним видимо планы изменились как вернуться домой проникнуть к станку ну как миновать систему охраны а потом как запустить аппарат юсупов может и послать на хрен а на уговоры времени не будет иной вариант взять эрвода в заложники и потребовать открыть переход тоже не стопроцентная гарантия реакцию остальных предугадать сложно нет прямая атака отпадает не вообще это неверный подход к делу что нужно «Дойти до станка и запустить его. Кто мешает?» «В порядке убывания группа, вооруженная огнестрельным оружием, отряд киберов и прочее. Как убрать киберов, перебить? Одному сложно. Да еще стрелки. Думай, Денис, думай! Надо найти способ нейтрализовать всех и уцелеть самому. Без помощи не обойтись. Но кто поможет?» Голова раскалывалась от мыслей, но ничего толкового не приходило варианты в духе крутых киношных героев и книжных суперменов отпадали красочные картины молодецкого удальства когда одним взмахом меча сносишь пять киберов а вторым отделение стрелков почему то вызывали брезгливое отвращение сейчас бы заснуть утро вечер мудренее но вот отпало желание разом как отрубили злой раздраженный ругающий себя на чем свет стоит дэн вскочил с кровати и подошел к окну безоблачное небо Отливало чернотой, далекие звезды как-то терялись на бескрайнем фоне, слабо отсвечивая желтоватым светом. Дайн попробовал опознать созвездия, но кроме малой медведицы ничего не нашел. Впрочем, он не был особо силен в астрономии, знал только полярную звезду да пару созвездий, по которым легко ориентироваться ночью. Надо завоевать доверие Эрвуда, показать, на что способен. Тогда он ослабит контроль. А вообще полезно его напугать. Чтобы лишить уверенности и заставить просить помощи, да. Дэн с упал на кровать, заложил руки за голову и стал развивать только что пришедшую мысль. Что-то в ней было интересное. Так размышляя, он и уснул. Как ни странно, снов не видел вовсе. Утром он вызвал Ральфа. — Отбери полтора десятка киберов. Приготовь шесть верховых лошадей. Вооружение стандартное. — Едем куда? — позевывая поинтересовался Ральф. Дэн внимательно посмотрел на него, хмыкнул. Обошел со стороны и внезапно спросил. «Воинское звание!» «Рядовой?» Удивленно ответил тот и на всякий случай прекратил зевать. «Мое прежнее звание — старший сержант!» Дэн обошел Ральфа кругом и опять встал перед ним. «А сейчас я капитан. Ты был заместителем Беккера, а теперь занимаешь его место. Твоя должность соответствует званию лейтенанта. А если брать старую табель о рангах — помощник сотника». Дэн рассуждал вслух, при этом глядя на Ральфа. Тот слегка побледнел, но взгляда не отводил. Дэн вновь хмыкнул и вдруг рявкнул. «Смирно!» Ральф, подчиняясь вбитым в него когда-то рефлексом, одним движением сдвинул каблуки кроссовок, выпятил грудь и приподнял подбородок. Руки прилипли к бедрам. В одно мгновение самоуверенный парень превратился в живую статую. «Слушай приказ, лейтенант! Здесь командую я!» «Капитан вооруженных сил базы!» Мои приказы обсуждению не подлежат. Выполняются сразу и быстро. За малейшую неточность буду наказывать своей властью. И материально. Это понятно? Так точно, господин капитан. Выдохнул Ральф. Отлично. Слушай приказ. Через десять минут у центрального входа в главный корпус построение всего личного состава, включая техников. Кроме дежурной смены на пульте наблюдения. Форма одежды военная. Оружие не брать. Есть, господин капитан. Дэн глянул на часы и скомандовал. Выполнять. Ральф четко повернулся через левое плечо и исчез. Когда Эрвуд узнает об этом, наверное, посмеется. Хотя он сам военный, должен понимать, что такое взять власть в свои руки. Мешать не должен. Площадка перед центральным входом в главный корпус могла свободно вместить роту полного состава. Сейчас же на ней стояли шестьдесят киберов и полтора десятка человек. Ровный прямоугольник рослых плечистых киберов — затянутых в стандартный армейский камуфляж летней расцветки и короткая шеренга разномастно одетых людей. Только Сэм и Ральф, стоящие перед строем, были в форме. Увидев Дэна, Ральф быстрым шагом подошел к нему, остановился в трех шагах и доложил. «Господин капитан, сводный отряд обороны замка по вашему приказанию построен. Строю 60 киберов и 13 человек. Два кибера и три человека отсутствуют, несут службу», докладывает лейтенант Эккенн.